эстрогены. Приблизительно в то же время, когда изучались гормоны мужских половых желёз, учёные выделили и гормоны, продуцируемые яичниками. В древности люди мало что могли узнать о них, так как яичники надёжно спрятаны в полости малого таза, и их удаление вряд ли могло произойти в случае травмы, а также было бы трудной задачей для древнего человека. Поэтому кастрировали исключительно самцов. Уже в новое время при проведении опытов на животных было показано, что в результате удаления яичников у молодых самок у них не развиваются вторичные половые признаки. Не осталось никаких сомнений, что яичники вырабатывают женские или овариальные гормоны, похожие по биологической роли на андрогены у мужских особей. Экстракты яичников, введённые самкам крыс, стимулировали у них половую активность. У самок большинства видов животных это действие заметно лишь периодически, во время течки, которая по латыни называется эструс. Поэтому женские половые гормоны были названы эстрогенами, порождающими течку. По-гречески. Согласно системе, принятой в науке, названия большинства гормонов Яичников имеют в своём корне буква сочетание эстр. А гормоны тестикул андр. Например, тестостерон имеет строгое химическое название 17-бета-гидрокси-4-андрастен-3-о-х. -OH. Эстрогены по химическому строению родственны андрогенам, образуются в тех же цепях обмена веществ и отличаются В основном тем, что в кольце астероидного ядра, расположенного в нижней левой части формулы, содержится три двойные связи. Такое кольцо называется бензольным. Атом углерода в 10-м положении, который вы видите в формуле, не имеет ни одной свободной валентной связи. Одна связывает его с углеродом 1, две с углеродом 5 и одна с углеродом 9. Не остаётся свободной валентности для присоединения углерода 19, который отсутствует в молекуле эстрогенов. У 19-нортистестерона тоже отсутствует углерод 19, но это соединение не является эстрогеном, то есть не имеет биологического действия эстрогенов, потому что его кольцо А по структуре не является бензольным и иначе ведёт себя в химических реакциях. Одним из наиболее полно изученных эстрогенов является эстрон. Два других эстрогена – эстрадиол, у которого оба атома кислорода присутствуют в молекуле в виде гидроксильных групп, и эстриол, у которого в молекуле имеется третий атом кислорода, присоединенный к углероду-16. Так же, как и в случае с андрогенами – Самыми мощными эстрогенами являются их синтетические аналоги. Например, существует соединение 17-этинол-эстрадиол, в котором к атому углерода 17, помимо гидроксильной группы, присоединена цепь из двух атомов углерода. Эта цепь содержит тройную связь. Такая группа называется этинильной. Поэтому весь синтезированный эстроген был назван этинилэстрадиолом. При приёме внутрь этинилэстрадиол оказывает в 10 раз более мощное воздействие, чем его естественный аналог. Другим синтетическим веществом этой группы является стильбестрол. Назван так потому, что в его молекуле содержится группа, которая называется стильбеном. Это не такой мощный эстроген, как этинилэстрадиол. Но и он обладает в 3-5 раз более мощным действием, чем естественные гормоны. Стильбестрол необычный аналог эстрогенов, так как это не стероид, что очень полезно для целей его производства, так как стероиды синтезировать труднее. Поэтому стильбестрол дешевле и доступнее, чем естественные гормоны или синтетические стероидные эстрогены. Поскольку эстрогены и андрогены весьма сходны по химическому строению, можно было бы думать, что гормоны этих двух групп оказывают на организм сходное действие. Однако в биологических системах часто случается так, что какое-то соединение, похожее на другое соединение, ингибирует, подавляет его действие, так как связывается с теми же ферментами. Разъяснение самого принципа было бы хорошо с точки зрения современной науки, если бы вместо слова фермент стояло белок-рецептор. Но как было сказано, в то время учёные уже заметили особые места связывания биомолекул на поверхности мембран, но ещё не появилось представления о том, что эти места и есть, собственно, те молекулы, белковые молекулы-гиганты, которые участвуют в реакции, будучи сами, как это неудивительно, жестко закреплены внутри мембран. Фермент ловится на удочку схожести и принимает ложный субстрат за настоящий и связывается с ним. Таким образом, нормальная работа фермента будет блокирована из-за незначительной разницы в строении субстратов. Такое подавление называется в биологии конкурентным ингибированием. Половые гормоны двух групп вполне возможно настолько похожи по строению, что могут конкурировать между собой за одни и те же места связывания на клеточных мембранах. Ход обменных процессов может изменить направление в зависимости от того, какая группа гормонов выиграла конкурентную борьбу за места связывания. Эффекты эстрогенов и андрогенов противоположны, и при добавлении гормонов одной группы настолько же ослабляется проявление действия гормонов другой группы. Например, введение эстрогенов в петуху превращает его в коплуна, точно так же, как и кастрация. Введение андрогена в самки вызывает такой же эффект, как оворектомия, удаление яичников. Эти соединения оказались полезными при лечении целого ряда заболеваний, поражающих ткани, наиболее чувствительные к воздействию половых гормонов. Например, эстрогены – нашли применение в лечении рака предстательной железы. Андрогены стимулируют рост предстательной железы, а эстрогены его подавляют, иногда даже в случаях злокачественного роста. На самом деле всё не так просто. И в некоторых случаях эстрогены наоборот могут стимулировать рост злокачественных опухолей простаты. Андрогены и эстрогены настолько похожи друг на друга, что следует ожидать обнаружения их выработки в одних и тех же органах. Действительно выяснилось, что тестикулы и яичники вырабатывают гормоны обеих групп. Эстрогены образуются в яичниках, тестикулах и надпочечниках непосредственно из андрогенов. Самец является самцом не потому, что его половые железы вырабатывают только андрогены, а потому что они вырабатывают преимущественно андрогены. То же самое верно и в отношении самок и эстрогенов. Мужские признаки являются следствием не только увеличения продукции андрогенов, но и повышенного выведения из организма эстрогенов. Например, богатым источником эстрогенов является мача же репцов. Есть еще одна железа, помимо половых, которая продуцирует стероиды. Это кора надпочечников. Она также вырабатывает половые гормоны, в особенности андрогены. Как раз по этой причине гормонально активные опухоли надпочечников часто вызывают мускулинизацию у женщин. Быть женщиной намного сложнее, чем быть мужчиной. Когда мужчина достигает половой зрелости, он начинает без всяких перерывов производить сперматозоиды половые клетки. Напротив, организм взрослой женщины претерпевает регулярные циклические изменения, в ходе которых каждые 4 недели или около того в яичниках созревает одна яйцеклетка. Все изменения, происходящие в этот период, обусловлены действием циклически выделяемых гормонов. Мне кажется удивительным, что эти гормоны вырабатываются теми же органами, в которых созревают половые клетки. Яйцеклетка созревает в яичниковом фолликуле, который при этом достигает размеров булавочной головки и лопается. Таким образом, яйцеклетка получает возможность попасть в фалопиеву трубу, а из неё в матку. превращаясь в комочек желтовато-красного цвета, желтое тело, по латыни корпус лутеум. Это образование вырабатывает особый гормон, главным результатом действия которого является разрастание слизистой оболочки матки и ее подготовка к приему оплодотворенного яйца. Так как этот гормон готовит почву для вынашивания возможной беременности, по латыни – Гестацио. То этот гормон был назван прогестином. Когда была показана его стероидная структура, он был переименован в прогестерон. Прогестерон больше похож на кортикоиды, чем на эстрогены. Так же, как у кортикоидов к его 17-му атому углерода присоединена двухуглеродная цепочка, а в кольце А отсутствуют двойные связи. Основным отличием прогестерона от кортикостероидов является присутствие гидроксильной группы у 21-го атома углерода последних и её отсутствие у прогестерона. Кроме этого различия, в остальном строение прогестерона совершенно такое же, как у дезоксикортикостерона док. Однако эта разница В один единственный атом кислорода совершенно изменяет функциональные свойства молекулы. Если оплодотворение яйцеклетки не происходит, то жёлтое тело атрофируется и прогестерон перестаёт образовываться. Функциональный слой слизистой оболочки матки вместе с разросшимися специально для его питания кровеносными сосудами отслаивается и начинается менструация. Приблизительно через 2 недели происходит следующая овуляция, то есть созревание следующей яйцеклетки, и цикл повторяется. Если на этот раз произойдёт оплодотворение, то яйцеклетка имплантируется в слизистую оболочку матки, которая продолжит разрастаться под действием гормона жёлтого тела. Оно в этом случае не рассасывается. Прогестерон стимулирует не только развитие функционального слоя слизистой оболочки матки, но также образование плаценты, детского места органа, с помощью которого происходит питание развивающегося плода. Роль прогестерона в этом отношении была выяснена в экспериментах на животных. Если крольчихе удалить яичники сразу после наступления беременности, то происходит выкидыш. Если же таким авария эктомированным животным вводить экстракты жёлтого тела, то беременность протекает нормально и заканчивается обычными родами. Хотя образующаяся плацента тоже продуцирует прогестерон, жёлтое тело продолжает полноценно функционировать до последних месяцев беременности, на поздних её сроках, когда увеличивается выработка прогестерона. В плаценте удаление яичников не приводит к прерыванию беременности. Очевидно, что на время вынашивания беременности циклы созревания яйцеклеток должны прерваться. Такая остановка каждые 4 недели для подготовки к беременности обусловлена действием прогестерона. На этом основан метод пероральной контрацепции. обладающие свойствами прогестерона соединения, которые можно легко синтезировать в лабораторных и промышленных условиях, при приёме внутрь делают женщину бесплодной, к счастью, только на время приёма препаратов. Если бы не было побочных эффектов и религиозных запретов, то пероральные контрацептивы могли бы стать самым практичным методом регулирования роста населения, который наблюдается в последние годы. Практически безопасные аналоги прогестерона уже были синтезированы и успешно прошли клинические испытания. Современные препараты совершенно безопасны, более того, замечено их профилактическое действие по предотвращению опухолей органов, относящихся к половой системе. Тем не менее, во многих странах и местностях и сейчас бытуют различные предрассудки и страхи, связанные с пероральной контрацепцией.